Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрей мало занимались военную школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время. Юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом. В самом полубитв, которые от того были почти беспрерывны.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 Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что до толи его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам гуляк, не имевших ни родных,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 Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к Кашевому, который обыкновенно говорил. Здравствуй! Что, во Христа веруешь? Верую. И в Троицу Святую веруешь? Верую. И в церковь входишь? Хожу.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 Потому что как только у запорожцев не вставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из 60 слишком куреней, которые очень походили на отдельные независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом.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 Хотя и не было тут науки, на которой пробуется казак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали дни против течения, дело, за которое новичок принимался торжественно в казацкие круги. Но старый Тарас готовил другую им деятельность.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 Как негде? -не? Можно пойти на Турещину или на Татарву? Не можно ни в Турещину, ни в Татарву. Как не можно? Так. Мы обещали султану мир. Да ведь он басурман, и Бог, и Святое Писание велит бить басурманов. Не имеем права. Если б не клялись еще нашу верою, то, может быть, и можно было бы, а теперь нет.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 Так на что ж мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебе недаром выбрали в кашевы. Растолкуй ты мне. На что мы живем? Ну? А <соспит> войне все-таки не бывать. <соспит> так не бывать в войне? Нет. Так уж и думать об этом нечего. И думать об этом нечего.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 Чего хотите, панове! Клади палецу, не кошевой ты, а квашня! из мусульманов пожалел! Давайте! Вот ты, давай ты сын сейчас же! Не Мы хотим тебя больше! Хотим тебя <свист> больше. Некоторые хотим. из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться. Но курени и пьяные, и трезвые пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими.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 Прикажете по нам и нам положить знаки достоинства? Нет! Вы оставайтесь! Вам нужно было только прогнать кошевого. Потому что он баба. А нам нужно человека в А Кого же выберете теперь в кошевые? Кукубенко! Кукубенко выбрать! Не ходим, Кукубенко! Не хотим! Рано ему еще! Молоко на губах не обсохло! Шило. Шила посадить в кошевы! Скину тебе, шило! Что за заказать, когда проворовался? Собачий сын, как татар! Чрт он мешок, пьяницу Шила! шила. ушила! Продатого! Продатого посадит в кошевы! Не ходи!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 А вот же он идет, Масякер Что панове вам нужно? Иди тебя, выбрали в кошевые! Помилосердствуйте, панове! Да где мне быть достойно такой чести? Где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности, будто уж никого лучше не нашлось в целом войске. Тупай же, говорят тебе: не пядься, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!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 Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым? И от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга по обычаю тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз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 И поднялась гульня, какой еще не видывали до да, Толя, Остап и Андрей. Винные шинки были разбиты, мед, горелка и пиво забирались просто без денег. Шинкари были уже рады тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И в зашедший месяц долго еще видел толпы музыкантов,